Жало. Часть первая. Дзинь яо стиснув зубы, несколько раз ударил себя по обрубку руки в попытке надавить на акупунктурные точки. Он потерял слишком много крови, перед глазами все плыло, голова кружилась. Нэмин Зюэ шагнул к нему, не отрывая от Дзинь яо взгляда не мигающих глаз, так что последнего охватил ужас. Суше неподалеку отхаркнул кровь, и срывающимся голосом заорал. «Болваны! Чего встали, как вкопанные? Задержать его! Задержать эту тварь на пороге!» Закренатели ордена Лайнлендзинь, которые уже довольно долго стояли на месте, будто их душа унеслась ввысь и там блуждала, наконец пришли в себя, схватили мечи и бросились в атаку. Двоих Нэминдзюэ сразу отправил в полет ударом руки. Дзинь Гуаньяо, попытался обработать лечебным порошком рану на отрубленной конечности, но порошок тут же смыло кровью. Его глаза застило горячими слезами, когда он попытался оторвать полусу ткани с одежды и перевязать ею рану, чтобы остановить кровь, но левая рука все еще находилась под действием ядовитого дыма, что вырвался из гроба и черного ящика, и потому не слушалась». Провозившись какое-то время, он так и не смог оторвать и кусочка ткани, лишь прибавил себе мучений. Суше ползком подобрался к Цзиньгуаньяо, разорвал свои белые одежды и принялся перевязывать рану. Как раз вовремя Лань Сичень, защищая Неху отступил в более безопасное место, ближе к ним. Не обнаружив у себя в запасах ни лечебного порошка, ни мази, Суше обратился к Лань Сиченью. «Глава ордена Лань! Глава ордена Лань! У вас есть при себе снадобья? Окажите услугу! Глава ордена всегда относился к вам с почтением! Пусть это будет жестом помощи!» Лань Сечень, видя какую печальную картину представляет собой Дзинь Гуаньяо, который вот-вот потеряет сознание, не смог сдержать жалости. Она неясно проявилась в его взгляде. В тот же миг у ворот раздались душераздирающие вопли. «Нэмэнзюэ!» Одним мощным ударом раздавил сразу троих заклинателей в кроваво-красную кашу. «Вэйусянь и Лань Ванзы закрывали собой Дзянчена и Дзиньлина». Вэйусянь воскликнул. «Вэйнин, как ты с ним повстречался?» Вэйнин, приладив на место руку, принялся за отвалившуюся ногу, попутно отвечая. «Молодой господин, простите, вы послали меня за молодым господином Ланем, но я не нашел его на постоялом дворе» поэтому отправился искать на улицах. Его я так и не встретил, но зато увидел Чифэндзуня, который шел по улице, будто в поисках чего-то. К нему привязались беспризорники, не имеющие понятия об опасности, которую он собой представляет. Будучи в совершенно бессознательном состоянии, Чифэндзунь едва не разорвал их голыми руками. Мне пришлось сражаться с ним до тех пор, пока мы не оказались здесь». Вэю Сяню не нужно было спрашивать, почему Вэн не обнаружил Лань Ван Цзы на постоялом дворе. Раз уж он, находясь через стену от Лань Джаня, не мог уснуть, неужели последний смог бы преспокойно погрузиться в сон. Скорее всего, он тоже вышел со двора и отправился бродить, куда глаза глядят, а потом наткнулся на фею, которая, поджав хвост, убежала в поисках подмоги. И эта внезапная гроза наверняка началась именно в тот момент, когда вэн схватился с Нэмин-Дзюэ. сами по себе являлись созданиями, активная деятельность которых притягивала все темное и холодное, в том числе и пасмурную погоду. Что уж говорить о двух лютых мертвецах, каждый из которых отличался недюжинной мощью. Заклинатели Ордена лань лин не могли одолеть нэмин и все же не прекращали мужественно бросаться в бой. Однако попытки поранить Неминдзюя лезвиями мечей напоминали удары по закаленной стали. Сколько бы они ни бились, не увидели даже капли крови. Неху Айсан высунулся из-за спины лан Ченя и с ужасом, но в то же время с надеждой пролепетал. «Брат, я это я!» Глаза Нэминдзюэ, в которых не наблюдалось зрачков, разгневанно округлились. Он резким движением попытался схватить Нэхуайсана. Ланьсичэнь пригнулся, раздалось, подобное чистому ручью, звучание ля бин, и Нэминдзюэ застыл. Ланьсичэнь воскликнул. «Брат, это же Нэхуайсан!» Нэхуайсан сказал. «Брат, даже меня не узнает!» Вэюсянь сказал. Он не только не узнает вас, сейчас он даже не осознает сам себя. Нэмин по-прежнему представлял собой мертвеца, коим двигала затаенная злоба, сила которой захлестывала небеса. Охваченный свирепой жестокостью, он не различал, кого атакует Вэн приведя себя в порядок, снова бросился в бой. И все же он не мог сравниться с Нэмин по силе темной энергии, да и в размерах уступал. Ко всему прочему, флейта Вэюсяня оказалась расколота, поэтому он не мог оказать Вэннину поддержку с ее помощью, и тот начал проигрывать. Суше с огромным трудом удалось остановить кровотечение из раны яо затем он поднялся и водрузил главу ордена на спину, чтобы сбежать, воспользовавшись всеобщей неразберихой. Однако это движение не укрылось от чуткого взора Нэминдзюэя. Отбросив Вэн Нина прочь, он быстрым шагом направился в сторону Дзинь Гуан Яо. Дзинь Лин не сдержал крика. «Дядя, беги!» Дзян Чен отвесил ему подзатыльник за предостережение врага и гневно прикрикнул. «Закрой рот!» Только после подзатыльника Дзинь Лин пришел в чувство и понял, что сказал. Но все же это был его дядя, который находился рядом все время, пока он рос, и нельзя сказать, что за прошедшие годы Дзинь Гуан Яо плохо к нему относился. Поэтому теперь слова предостережения сорвались с губ, стоило Дзинь испугаться, что его дядя сейчас примет страшную смерть от рук лютого мертвеца. Нэмин Зюи же, услышав крик, будто в недоумении повернул голову. Сердце Ваюсяня сжалось. Он тихо бросил. «Плохо дело». Нээ Минзюэ преобразился в лютого мертвеца и, конечно, наибольшую ненависть питал в отношении Дзинь Гуаньяо, но лютые мертвецы при определении врагов полагаются вовсе не на зрение. Дзинь Гуаньяо и Дзинь Лина соединяла весьма близкая кровная связь, а мертвое темное создание могло найти в дыхании и запахе крови двоих живых людей схожие черты. Если же это создание находилось в совершенно замутненном сознании, то ему и вовсе было трудно отличить одного от другого. На данный момент Дзинь Гуаньяо лишился руки, вместе с тем потерял немало крови, поэтому пребывал в ослабленном состоянии, почти на пороге смерти. А Дзинлина так и веяло кипучей живостью. И для Нэмин Дзюэ, мертвеца, в голове которого отсутствовали какие-либо мысли, интерес к Дзинлину затмил предыдущую цель. Лань Ванзы вынул бичень и вонзил аккурат в сердце Нэминдзюэ. Как ожидалось, когда меч пронзил грудь мертвеца, шаги его застыли. Нэминдзюэ опустил голову и уставился на сверкающее прозрачное лезвие. Затем с ревом протянул к нему руку, но Лань Ванзы немедля отозвал бичень и со вздохом вернул в ножны, так что рука мертвеца схватила лишь пустоту. Лань Ванзы тем временем завел левую руку за спину, поставил перед собой гуцинь ванзы и, не допуская ни секунды промедления, сыграл чистую мелодию, подобную журчанию воды. Лань Сичень снова поднес к губам лебин. Вэюсянь одним махом выбросил около 50 талисманов, которые полетели к Нэмин -дзюэ. Однако ни один талисман не достиг цели. Все они загорелись еще в воздухе от темной энергии, исходящей от него, и спустя мгновение обратились пеплом. Нэмин Дзюэ с яростным ревом бросился к Дзинлину. Дзянчен с племянником прижались к стене. Дальше отступать было некуда. Дзянчену, который все еще не мог использовать духовные силы, оставалось только запихнуть Дзинлина себе за спину, выставить перед собой саньду и, стиснув зубы, встретить опасность лицом к лицу. Стройная мелодия Гуциня и Сяо уже разливалась вокруг, вот только к несчастью не успевала остановить атаку. Мощным ударом Нэмин пробил тело насквозь. Но тело это не принадлежало ни дзянчену, ни дзинлину. Вэнь заслонил собой угол, где они прятались, закрыл их своим телом. Обеими руками, схватившись за руку Нэмин будто выкованную из стали, он с трудом вытолкнул ее из своей груди. Осталась огромная зияющая дыра без капли крови, Лишь посыпались на пол черные ошметки внутренностей. Вэйюсянь закричал. «Вэннин!» Дзян Чен выглядел так, будто всем сердцем желал прямо сейчас потерять рассудок. Он пробормотал. «Ты! Ты!» Сила удара оказалась столь огромна, что не только грудь Вэннина пробила насквозь, но зацепила и его голосовые связки. Поэтому он не мог произнести ни слова, а просто повалился на пол. И так вышло, что упал он ровно на Дзянчена и Дзинлина. Его тело временно лишилось способности двигаться, лишь глаза остались открытыми, и теперь, не мигая, пялились на них двоих. Дзинлин всю сознательную жизнь ненавидел убийцу, оружие, которое одним ударом пробило сердце его отца. С малых лет он бесчисленное множество раз клялся себе, что если бы появилась возможность, он бы подверг Вэйина – и Вэн Нина Лин Чи располосовал бы их на мелкие кусочки, надрез за надрезом. Впоследствии он перестал ненавидеть Вэюсяня, а взамен с удвоенной силой возненавидел Вэн Но в эту секунду, глядя, как смертоносное оружие, жестокий убийца оказался продырявлен насквозь, защищая их, Дзин Лин не мог даже грубо отпихнуть его, чтобы не позволить прикасаться к ним». Он отчетливо осознавал, что Вэннин мертвец, и не только дыра в груди, но даже и перелом всего тела напополам не понесет угрозу его существованию. Но по какой-то причине слезы неудержимо полились по щекам юноши. После этого удара Нэ Миндзюэ будто одеревенел, а движения его замедлились. Лань Ванзы и Лань Сичэнь исполняли мелодию дуэтом. Звуки Циня текли водами холодного источника. Мотивы Сяо переливались ледяными напевами ветров заоблачных далей. Мелодия раздражала на Немензюэ, а то, что исполнялось она сразу на двух инструментах, в разы увеличивала степень воздействия на мертвеца. Его обездвиживало, будто кто-то опутывал все его тело невидимыми веревками, которые стягивались все сильнее, раздражая их больше и больше. В конце концов гнев мертвеца вырвался наружу. Он разорвал путы «Песни истребления», и набросился на ее исполнителя. Лань Ван Цзы, крутанувшись на месте, легко уклонился от атаки. Мелодия Циня при этом не остановилась ни на миг. Удар Нэ Мин Дзюэ пришелся в стену, а когда он собрался вновь нацелиться на врага, вдруг услышал за спиной звонкую трель. Оторвав кулак от стены, он повернулся в направлении звука. Вэ Юсянь вновь присвистнул, затем усмехнулся. «Здравствуйте, Чи Фэн «Узнали меня?» Нэмин Дзюэ неподвижно смотрел на него взглядом полностью белесых свирепых глаз. Вэй Юсянь произнес. «Ничего страшного, если не узнали. Главное, что вы узнали мелодию». Слегка опустив лебин, Лань Си воскликнул. «Водой, господин Вэй!» Он хотел напомнить Вэй Юсяню, что его нынешнее тело принадлежит Мо Сюан Юю, а между ним и Цзинь Гуан Яо также существует кровная связь, и к тому же более близкое, чем между Дзинь Гуаньяо и Дзинь Если по этой причине затаённая злоба Нэ Минзюэ перекинется и на него, с мертвецом будет ещё сложнее совладать. Но ещё до того, как Лань Си Чэнь успел сказать это вслух, Лань Ван Цзи посмотрел на него взглядом, полным спокойствия и уверенности, после чего покачал головой. Лань Си Чэнь немедленно понял, что это означает. Не стоит беспокоиться. Млань Ванзы не сомневался, что с Вэюсянем все будет в порядке. Вэюсянь насвистывал ненавязчивый мотив, бесцельно передвигаясь по храму неспешными шагами. Легкая, приятная мелодия в заваленном трупами храме Гуаньинь под звуки грозы, дождя и ветра звучала хоть и чисто, но все же довольно причудливо и как будто лукаво. Когда она достигла ушей Вэн который лежал в углу, накрывая собой Дзинь и Дзян Чена, его будто охватило странное, но сильное желание подняться. Возможно, он сдержал этот порыв, а может, к нему все еще не вернулась способность двигаться, поэтому после пары безуспешных попыток он снова завалился вперед. Дзян Чен и Дзинь Лин неосознанно вытянули руки и одновременно поддержали его. Однако почти сразу на лицах обоих проступило выражение, будто они хотели немедленно бросить упавшего, но все еще колебались. Вюсянь посмеиваясь и насвистывая мотив, напоминающий шутливую мелодию, завел руки за спину и начал постепенно отходить назад. Наймензюэ стоял неподвижно с холодным выражением лица, и когда Вюсянь сделал один шаг, никакой реакции от него не последовало. На третий шаг он все так же не сдвинулся с места. И лишь на седьмой, будто больше не мог противиться Зову, шагнул в том же направлении, куда отступал Вэй-Усянь. Туда же, где во внутренней части храма стоял роскошный пустующий гроб. Главное сейчас заманить его внутрь, а уж запечатать гроб труда Вэй-Усяню не составит. Белый ядовитый дым давным-давно рассеялся, и больше не представлял угрозы. Однако, опасаясь, что Нэмин Дзюэ инстинктивно будет сопротивляться, доведя мертвеца с лицом цвета темного железа до гроба, Вэюсянь разок обвел его вокруг назначенной цели. Остальные, задержав дыхание, сосредоточенно наблюдали за происходящим, в особенности Лань Ван Зы. Вэюсянь, продолжая непринужденно свистеть, также непринужденно посмотрел на него». Едва их взгляды встретились, Вэюсянь игриво подмигнул Лань Ван Цзы. Словно от легкого укола иглы, тоньше крамельной нити, из-под пальцев Лань Ван Цзы сорвалась почти незаметная звуковая волна, которая тут же стихла. Вэюсянь немного самодовольно отвернулся и, глядя прямо на Нэ Мин Цзюэ, похлопал по краю открытого гроба. В конце концов Нэ Мин Цзюэ начал медленно наклоняться. Но когда он уже почти лежал в гробу верхней половины тела, откуда-то из-за спины лань сечения раздался громкий скрик. Нэминзюэ немедля застыл и резко повернулся на звук, так же, как все остальные. Суше, на спине которого в полусознательном состоянии висел Дзинь Гуаньяо, одной рукой поддерживал свою ношу, другой держал меч, запачканный кровью нехуай лежал перед ним на полу, схватившись за ногу и корчился от боли. В следующий миг вспышка Шоу-Юэ выбила оружие из рук Суше. Тот выпустил меч, всем видом выражая замешательство и испуг. Поскольку он уже поранил нехуай в воздухе начал расплываться запах крови. Вэюсянь в душе гневно заругался. «Кто тебя просил в такой важный момент рушить весь мой план?» Нэ Хуайсан приходился Нэ Миндзюэ единокровным братом по отцу, и последний, учуяв его кровь, не испытает жажды убийства. Но запах этот может пробудить в нем интерес, а если он, поддавшись любопытству, пойдет на запах, то наверняка заметит и Цзинь -гуан яо неподалеку. После расправы над Цзинь Гуаньяо он рассверепеет еще сильнее, и тогда справиться с ним будет намного сложнее. И в самом деле... Из горла Нэминдзюэ послышалось приглушенное рычание. Отступив от гроба, он немедленно разглядел, кто пытается спрятаться за спиной Суше. Мелодия, что насвистывал Вэюсянь, уже не могла его удержать. Нэминдзюэ ураганом бросился к жертве и нацелил удар прямо в теме Дзиньгуаньяо. Суше резким движением развернулся, носком ноги подбросил воздух меч, который только что выронил. И, используя всю мощь духовных сил, направил выпад в сердце Немензюэ. Возможно, изнастигший его смертельной опасности удар оказался быстрым и яростным, а лезвие до краев, наполненное духовной силой, вспыхнуло яркими, ослепительными переливами. Этот его удар выглядел намного более эффектно и впечатляюще по сравнению со множеством предыдущих, которые казались в большей степени изящными». Даже Вэйюсянь не удержался от мысленной похвалы. Блестяще! Нэминдзюэ оттолкнуло на шаг назад этим взрывным выпадом. Когда свет духовной силы потускнел, мертвец снова атаковал, упорно пытаясь схватить Дзинь Гуаньяо. Суше левой рукой перебросил Дзинь Гуаньяо лансиченю, а правый направил лезвие меча к шее Нэминдзюэ. Пускай все его тело, будто созданное из стали, Было неуязвимым для ударов, нельзя было сказать то же самое о нити, которая соединяла голову с шеей. Жала Часть вторая. Пусть атака не сразила бы Неминдзюэ, при некотором успехе она выиграла бы им немного времени. Однако внезапный эмоциональный взрыв Суше подпитал меч столь мощной духовной силой, что оружие – не справившись с этой мощью, на полпути до завершения выпада разломилась на куски. А вот удар кулака Неминдзюэ пришелся точно в середину груди Суше, и великолепие того пропало так же быстро, как проявилось. Суше не успел даже выплюнуть кровь или сказать пару слов напоследок, неважно, достойных или жестоких, прежде чем жизненный огонек покинул его взгляд. Лежавший рядом с ланьсечением Дзинь Гуаньяо также наблюдал произошедшее. То ли из-за кровотечения и усилившейся боли в руке и животе, то ли по какой-то другой причине в его глазах заблестели слезы. Но не успел Дзинь Гуаньяо передохнуть или хотя бы начать залечивать раны, Нэмин Дзюэ, выдернув кулак, развернулся и с жадностью тигра, глядящего на добычу, уставился на него». В резком, суровом выражении неподвижного лица Нэ Миндзюэ отчетливо читалось осуждение, ничем не отличавшееся от такового еще при его жизни. Именно такого выражения, будто старший брат видел его насквозь, Дзинь Гуан Яу страшился больше всего на свете. От страха у него даже слезы пропали. Он обратился к Лансиченю за помощью и дрожащим голосом прошептал «Брат». Лань Си Чэнь перенаправил меч, а Вэй Юсянь с Лань Ван Цзы ускорили темп мелодии. Но действие свиста уже давно прошло, и сейчас было гораздо сложнее добиться былого эффекта. В этот миг кто-то вдруг крикнул «Вэй Юсянь!». Вэй Юсянь тут же отозвался «Что?». И лишь после этих слов осознал, что позвал его Дзян Чэн, поэтому несколько удивился. Дзян Чэн не ответил напрямую. Вместо этого вынул что-то из рукава и швырнул в вюсяню. Тот машинально поймал предмет и, взглянув на него, увидел в руке черную блестящую флейту с красной кисточкой. Это была его призрачная флейта Ченцим. Заполучив до боли знакомый инструмент вюсянь не успел даже удивиться. Он без колебаний поднес флейту к губам и крикнул: «Лань Джань « Ладжань! лань Вванзы кивнул. Слов больше не требовалось, звуки Гуциня и Флейты слились в единую мелодию. Гуцинь звучал подобно ледяному источнику, а Флейта словно стая птиц в полете. Один подавлял, вторая увлекала за собой. Под действием их дуэта Нэ Миндзюэ пошатнулся, а потом, наконец, отвернулся от Зинь Гуаньяо. Шаг за шагом. Подчиненный Гуцинем и Флейтой, он, на негнущихся ногах, снова направился к пустому гробу. Вэюсянь и Лань Ванзы двинулись следом, также, шаг за шагом. В тот миг, когда Нэ Минзюэ упал в гроб, они пинком подкинули лежащую на земле крышку. Тяжелая крышка взлетела в воздух и опустилась на гроб, а Вэюсянь проворно вскочил сверху, заткнул Чань Цин за пояс и быстро прокусил палец – чтобы без промедления, аккуратно и ровно нарисовать целых ряд извивающихся танцем дракона и феникса, кровавых заклинаний поперек всей крышки гроба. Только когда животные завывания из гроба начали затихать, Лань Ван Цзи положил ладонь поверх семи вибрирующих струн и заглушил звуки гуциня. Вэйусянь коротко выдохнул и настороженно замер на какое-то время». Лишь убедившись, что из-под крышки гроба больше не исходит толчков, он, наконец, встал. Характер у него не сахар, да? Стоя на крышке гроба, он был намного выше. Лань Ванзы отложил гуцинь и посмотрел на Вэй Усяня светлыми глазами. Вэй Усянь опустил голову и не смог сдержать желание коснуться этого белоснежного лица правой рукой, намеренно ли или случайно, добавляя ему пару красных кровавых отметин. Лань Ван это не слишком взволновало. Спускайся. Вэй Сянь с усмешкой спрыгнул вниз и был пойман в крепкие объятия. И если здесь ситуация разрешилась благополучно, то с другой стороны храма Нэ Хуай болезненно застонал. Он умолял. Си скорее Гэ, подойди и посмотри, моя нога все еще на месте. Лань Си Чэнь подошел к нему и заставил улечься смирно, чтобы осмотреть. Хуай Все в порядке, бояться нечего, нога не сломана, всего лишь порез. Нэху Айсан в ужасе воскликнул. «Порез? Как я могу не бояться, если там порез? Насквозь? Спаси меня, Сеченьга!» Лань Сечень не знал, можно ли в такой ситуации рассмеяться. «Не так уж и серьезно твоя рана!» Нэху хуайсан между тем, продолжал кататься по полу, обнимая ногу. Лань Сечень знал, что Нэху хуайсан больше всего боится боли. Поэтому достал пузырёк с лекарствами и вложил тому в ладонь. Это снимет боль. Неху Айсан тут же открыл пузырёк и принялся глотать пилюри, причитая, «И чего я такой невезучий? Сначала меня ни с того ни с сего схватил этот су меньшань Ему просто обязательно было ткнуть в меня мечом, даже когда он уже убегал. Но разве он не понимал, что достаточно было просто оттолкнуть меня в сторону? Неужели обязательно пускать в ход оружие?» Лань Сечень поднялся на ноги и обернулся. Дзинь Гуаньяо сагбенно сидел на земле с бледным, как бумага, лицом. Его волосы слегка растрепались, а лоб покрылся холодным потом. Все его хладнокровие было утрачено. Возможно, из-за уже невыносимой боли в руке он не мог сдержать легкие стоны. Дзинь Гуаньяо посмотрел на Лань Сеченья. И, пусть ничего не говорил, одного его вида, обрубленные руки и подавленного взгляда хватало, чтобы разжалобить любого. Лань Сичень какое-то время смотрел на него, а потом вздохнул и все же достал лекарства, которое обычно носил с собой. Вэй Сянь предостерег. «Глава ордена Лань». Лань Сичень возразил. «Молодой господин Вэй, прямо сейчас он не в состоянии предпринять что-либо еще. Если раны не обработать, он прямо тут и умрет». Тогда очень много вопросов так и останутся без ответов. Вэй Сянь сказал. «Глава Ордена Лань, я понимаю и не говорю, что ему нельзя помогать. Просто хотел напомнить об осторожности. Лучше вам наложить на него заклятие молчания, чтобы больше ничего не говорил». Лань Сянь кивнул, повернувшись к Дзинь Гуаньяо. «Глава Ордена Дзинь, вы его слышали. Пожалуйста, не нужно больше никаких бессмысленных действий». «Иначе, если вы что-то сделаете из предосторожности и без всякой жалости, я...» «Он сделал глубокий вдох. Отниму вашу жизнь». Дзинь Гуан Яо кивнул и слабо прошептал. «Спасибо, Дзеу Дзюнь». Лань Си Чень опустился на колени и осторожно обработал раненое запястье. Дзинь Гуан Яо дрожал. Видя такой конец, Своего названного брата, имевшего когда-то безграничный потенциал, Лань Си Чэнь просто не знал, что сказать, и мог лишь молчаливо вздыхать. Вэй Сянь и Лань Ван Зы подошли к углу, в котором Вэй Нин все еще лежал неприглядной грудой на Дзян Чэнь и Дзинь Лине. Вэй Сянь переложил его на землю, осмотрел дыру в груди и обеспокоенно произнес. — Ты только посмотри на себя. Придется чем-то залатать иначе никак, молодой господин. «Все так серьезно?» Вэй Усянь поспешно заверил. «Вовсе нет, все равно тебе эти органы не нужны, но выглядят ужасно», Вэй возразил. «Мне и не обязательно хорошо выглядеть». Дзян Чен молчал, один Лин никак не мог решить, стоит ли ему заговорить. Чуть поотдали, Лань Си Чен обрабатывал раны Дзинь Гуан Яо. Видя, что тот от боли уже готов потерять сознание, Лань Си Чэнь, изначально желавший так наказать Дзинь Гуан Яо, оказался не в силах на это смотреть. А он развернулся. «Хуай передай мне снадобье для снятия боли». Съев две пилюли и успокоив боль, на Хуай убрал пузырек за пазуху и теперь поспешно отозвался. «Ну, конечно». Затем опустил голову, чтобы достать лекарство. Найдя пузырёк, Нехуайсан уже собирался протянуть его Лань Сечэню, как его зрачки вдруг сузились, и он испуганно воскликнул: "Сечэнь, осторожно, сзади!" Лань Сечэнь не мог себе позволить расслабиться в присутствии Дин Гуанъяо и был постоянно на настороже, будто натянутая тетива. Увидев выражение лица Нехуайсана и услышав предостережение, он почувствовал, как сердце обдало холодом лан сечень без промедления обнажил меч и сделал выпад назад меч вошел в грудь диньгуан яо лицо которого выражало крайнее потрясение все вокруг тоже немало удивились столь внезапному повороту событий воюсянь вскинулся что произошло Хуай сан замямлил и я я видел как третий брат нет я видел как глава ордена дзи убрал руку за спину я не знал что он собирался Дзинь Гуан Яо опустив голову, смотрел на вонзившийся в грудь меч. Его губы дернулись, словно он хотел что-то сказать, но, будучи под действием заклятия молчания, не смог даже словом себя защитить. Вэюсянь чувствовал, что что-то в этой ситуации было неправильно. Но не успел он спросить, как Дзинь Гуан Яо с кашлем выплюнул глоток крови и хрипло воскликнул. «Лань! Сечень!» Он усилием воли поборол заклятие молчания. Теперь Дзинь Гуаньяо был изранен весь, с ног до головы. Левая рука обожжена ядовитым туманом, правая отсутствовала, а в животе не хватало куска плоти. Покрытый кровью он даже сидеть прямо не мог, однако в этот миг стоял без чьей-либо помощи, словно вспышка угасающей свечи. Исполненным ненависти голосом он снова позвал. «Лань!» сечень лан сечень ощущал бесконечное разочарование и грусть глава ордена день я предупреждал еще одно действие и жалости от меня вы не увидите день гуан яо яростно сплюнул да ты так и сказал но разве я что то сделал на людях он всегда поддерживал приятный и изящный образ но теперь показал лютый облик несдержанного простолюдина Видно, насколько Зин Гуаняо отличался от своего нормального состояния. Лань Сечэнь тоже почувствовал, что что-то неладно. Он тут же снова обернулся к Нэ Хуайсану. Зин Гуаняо рассмеялся. "А да добрось, зачем ты на него смотришь без толку? Что ты увидишь? Даже я за все эти годы не смог разглядеть". Нэ Хуайсан. "А ты хорош". Нэ Хуайсан молчал как рыба. Словно от внезапных обвинений потерял дар речи. Дзинь Гуаньяо с ненавистью добавил. «Как это неожиданно, что я вот так потерпел фиаско от твоей руки!» Он попытался подойти к Неху Айсану, но из его груди все еще торчал меч. Один шаг, и Дзинь Гуаньяо охватила всепоглощающая боль. Лань Сечень не мог не добить его, не поспешно вынуть меч, и лишь крикнул «Не двигайся!» На самом деле Дзингуан Яо и двигаться не мог. Одной рукой он обхватил лезвие и, встав ровнее, сплюнул кровь. «Вот тебе и незнайка!» «Неудивительно! Должно быть довольно сложно так долго скрываться!» Мэху Айсан дрожал. «Си поверьте мне, я действительно видел!» Лицо Дзингуан Яо свирепо исказилось. «Ты...» Он снова дернулся к Нэху Айсану, и меч еще глубже вошел в грудь. Лан Сичэнь тоже закричал «Не двигайся!». Лан Сичэню пришлось много натерпеться от Дзинь Гуан из-за веры в его ложь. В этот раз настороженность Лан Сичэня была совершенно естественной, как и подозрение, что Дзинь Яо обвинил Нэху Айсана намеренно, потому что тот раскрыл его замысел снова застать Лан Сичэня врасплох, Дзинь Гуаньяо с легкостью прочитал эти мысли в его взгляде и со злостью рассмеялся. «Лан Сечень, за эту жизнь я бесчетное число раз лгал, бесчетное число раз убивал. Как ты сказал, я убил своего отца, брата, жену, сына, учителя, друга, чего я не совершил всех злодеяний этого мира». Он тяжело вздохнул и прохрипел, «Но я никогда даже не думал причинить вред тебе». Лан Сечень ошарашенно молчал. Дзинь Гуаньяу, все еще сжимая его меч, задыхался, и каждое слово проталкивал сквозь сжатые зубы. «Когда облачные глубины были сожжены дотла, и тебе пришлось бежать, кто оградил тебя от всех опасностей? А когда Орден Гусулань восстанавливал облачные глубины, кто всеми силами помогал тебе? Разве я хоть раз за все эти годы нападал на Орден Гусулань? Разве я хоть раз отвечал тебе чем-то кроме поддержки?» «За исключением этого раза, когда я лишь временно подавил твои духовные силы, разве я хоть единожды причинил зло тебе или твоему клану? Я когда-нибудь просил за все это благодарности». Услышав эти вопросы, Лань Си Чэнь больше не мог заставить себя снова наложить на него заклятие молчания. Дзинь Гуан Яо продолжил. «Суменьшань, вот так мне отплатил только потому, что я когда-то запомнил его имя». А ты, Дзео Дзюнь, глава Ордена Лань, относишься ко мне не с большим терпением, чем Нэмин Дзюэ. Ты не оставил мне шанса на жизнь!» Сказав это, Дзинь Гуан Яо вдруг отшатнулся назад. Шоу Юэ вышел из его груди, следом выплеснулись брызги крови. Дзян Чен крикнул «Не дайте ему уйти!» Лань Си Чен нагнал Дзинь Гуан Яо в два шага, без усилий снова заполучив преимущество. В таком состоянии Дзинь Гуаньяо не мог никуда сбежать, как бы быстро не двигался. Дзинь Лин поймал бы его с закрытыми глазами. К тому же у него было множество ранений, не говоря уже о смертельном порезе мечом. Осторожничать с Дзинь Гуаньяо больше не было смысла. Вэй Усянь, однако, вдруг что-то осознал и крикнул. Он не пытается сбежать! Дзэу Дзюнь, отойдите от него, сейчас же! Но было уже поздно. Кровь из отрубленной конечности Дзинь Гуаньяо попала на гроб и потекла, разрушая заклинание Вэй Усяня, просачиваясь через зазор под крышкой внутрь. Запечатанный Нэ Минзюэ вырвался. Крышка гроба разлетелась на куски. Мертвенно-бледная рука обхватила шею Дзинь Гуаньяо, а вторая потянулась к лансечению. Дзинь Гуаньяо не пытался сбежать, Вместо этого он до последнего вдоха боролся за то, чтобы привести Лан Сеченя к Нэ Миндзюэ и умереть вместе с ним. Лань Ван призвал Бичень, который рванул в их сторону со скоростью молнии, но Нэ Миндзюэ совсем не боялся духовного оружия. Даже если бы Бичень достиг цели, это почти наверняка не смогло бы помешать Нэ Миндзюэ преодолеть крошечное расстояние до горла Лан Сеченя. И все же, когда ладонь мертвеца практически схватила лань сечения за шею, Дзинь Гуан Яо единственной оставшейся рукой ударил лань сечения в грудь, чтобы оттолкнуть прочь. А его самого Нэ Мин Дзюэ сначала затащил в гроб, а потом поднял над собой как тряпичную куклу. Вся развернувшаяся картина пугала до смерти. Дзинь Гуан Яо единственной рукой пытался разжать стальную хватку Нэ Мин Дзюэ. Он страдал от боли, его волосы спутались, а во взгляде сверкала яростная злоба. Собрав оставшиеся силы, он выругался. «Нэминзюэ, имел я твою мать! Думаешь, я тебя боюсь? Да я...» Дзин Гуаньяо отхартнул кровь, будто это далось ему с нечеловеческим усилием. Все присутствовавшие услышали треск, неестественно жестокий и отчетливый. Последний выдох – вырвался из горла Дзинь Гуаньяо. Плечи Дзинлина дрожали. Он зажмурился и зажал уши ладонями, не смея смотреть и слушать. Жало. Часть третья. От внезапного толчка Лань Сичэнь отшатнулся на несколько шагов и еще не успел осознать, что случилось за прошедшие несколько секунд, когда Лань Ванзы нанес удар по статуе Гуань инь Извояние, которое все так же притягивало взгляд тонкими чертами лица, грузно покачнувшись, упало на гроб. Нэминзюэ смотрел, не отрываясь, на труп со сломанной шеей в руках, когда тяжелая статуя Гуаньинь настигла его внезапным мощным ударом и буквально вбила в гроб. Вэюсянь одним прыжком оказался на статуе и придавил сверху. Крышка гроба раскололась. Поэтому пришлось заменить ее статуей Гуань-Инь, чтобы запечатать разбушевавшегося на дзюэ Тот принялся колотить по статуе, желая выбраться. Вместе с каждым ударом Вэй-Юсянь подпрыгивал так, что закружилась голова, и он едва не свалился. Спустя несколько подпрыгиваний он обнаружил, что в таком состоянии совершенно не представляется возможным нарисовать запечатывающие знаки, поэтому позвал «Лань-жань, скорее забирайся ко мне. Чем больше людей, тем больше веса. Еще пара ударов, и статуя Гуань-инь точно развалится на части». Не успел он договорить, как почувствовал, что тело и все перед глазами немного наклонилось. лань ван Зи ухватился за край и приподнял гроб. Иными словами, он одной левой оторвал от земли увесистый гроб из массива дерева, двух мертвецов внутри, статую Гуань-инь и сидящего на ней Вэй-усяня». От увиденного Вэюсянь лишился дара речи. Конечно, он знал давно, какая поразительная сила кроется в руках Лань Ванзы, но все же это было просто невероятно. Лань Ванзы же едва ли изменился в лице, только взмахнул правой рукой, в которой сверкнула серебристая струна. Будто нить в ткацком челноке, она со свистом опоясала гроб вместе со статуей Гуань-инь, несколько десятков раз, крепко привязав друг к другу. «Затем еще одна струна, еще!» Лишь убедившись, что Нэ Минзюэ и Цзинь Гуан Яо намертво запечатаны внутри, он, наконец, отпустил руку. Край гроба с оглушительным грохотом опустился на пол. Вэ Юсянь покачнулся, но Лань Ван Зы подоспел как раз вовремя, чтобы поймать его и осторожно поставить на ноги. Та же самая рука, что только что подняла вес в тысячу цзиней, сделалась несравнимо мягкой, и нежно обняла Ваи Усяня. Лань Си Чэнь не в силах прийти в себя, отсутствующим взглядом наблюдал, как семь струн запечатали гроб. Нэ хуайсан протянул руку и помахал перед его лицом. «Си... Си Гэ, ты в порядке?» хуайсан только что... Он правда намеревался нанести мне удар со спины. Кажется, я видел...» Услышав его заикание, Лань Си Чэнь перебил «Еще раз...» хорошо подумай. Ты так спросил, что я и сам теперь сомневаюсь. Мне правда показалось. Не говори, что тебе показалось. Так все-таки, да или нет?» Неху Айсан, будто вопрос застал его врасплох, воскликнул. «Я не знаю. Я правда не знаю». Стоило кому-то надавить на Неху Айсана, он начинал повторять одну и ту же фразу. «Лань Сечень закрыл ладонями лицо». Будто его голова раскалывалась от боли и больше ничего не хотел говорить. Как вдруг раздался голос Вэюсяня. «Хуайсан Сюнь, а как вышло, что Суше только что поранил тебя?» «Он нес третьего брата, нес главу ордена Цзинь на спине, пытаясь сбежать, а я стоял у него на пути, вот он и...» «Серьезно?» «Но, насколько я помню, они пытались убежать другим путем, совсем не с той стороны, где ты стоял». «Но ведь не может быть такого, чтобы я сам бросился на меч!» Вэй Сянь улыбнулся. «Я этого не говорил». «Но что же тогда ты хотел сказать, Вэй Сюн? Я просто вдруг связал воедино кое-какие детали». «Какие детали?» День Гуан Яо упоминал, что кто-то прислал ему письмо, в котором угрожал через семь дней на всю Поднебесную объявить обо всех деяниях, что он совершил». Если предположить, что тот человек не солгал, что угроза была правдива, в таком случае он совершил лишнее действие. Ведь если ты хочешь обнародовать чьи-либо преступления, почему бы не сделать этого сразу? Зачем сообщать этому человеку, что у тебя в руках есть доказательства его грехов? Третий брат, то есть глава ордена Цзинь ведь сказал, что тот человек приказал ему совершить акт самоубийства в качестве жеста покаяния. «Да чинить же! Даже если думать пяткой, станет ясно, что Цзинь Гуаньяо никогда бы не выбрал такой путь, так какой смысл в этом поступке? На первый взгляд никакого, вот только неужели человек, который сумел за эти годы выискать все секреты Цзинь Гуаньяо, действительно способен сделать бессмысленный ход? А Он наверняка совершил это лишнее действие с какой-то целью. Это был толчок к чему-то, пробуждение кое-чего». Лань Си Чэнь отстраненно спросил «Пробуждение? Но чего?» Лань Ван Цзы уверенно ответил «Сущности убийцы в Дзинь Гуан Яо». «В обычных обстоятельствах для Цзэу Цзюня не представило бы затруднения додумать недостающую деталь, но сейчас он находился не в том состоянии, чтобы размышлять над этим». Вэй Сянь подхватил «Верно». Именно то письмо пробудило и вознесло к небывалым доселе вершинам сущность убийцы в день Гуаньяо. Разве в нем не говорилось, что спустя семь дней ему останется только ожидать собственной смерти? Поэтому он решил нанести удар первым, чтобы занять выигрышную позицию, до истечения семи дней расправиться со всеми кланами на горе Луаньцзан. Неизвестно, кого бы смерть настигла раньше – их или его – Лань Си Чэнь спросил. «Вы хотите сказать, что это и было целью человека, отправившего письмо, лишь ради того, чтобы подтолкнуть его к радикальным действиям?» Вэй Сянь сказал. «Именно так я и рассуждаю». Лань Си Чэнь покачал головой. «Но что именно, в конце концов, хотел совершить тот человек? Разоблачить Дзинь Гуан Яо или утопить в крови кланы заклинателей?» «Ответ прост. Посмотрите, что случилось после провала осады». Когда все собрались в пристани Лотоса, точно подгадав момент, когда всеобщее возмущение достигнет пика, появились Сысы и Бицао. Лично мне столь своевременный визит двоих свидетелей не кажется случайным совпадением. И когда все факты навалились разом, произошел настоящий взрыв. После непродолжительной паузы Вэйюсянь продолжил. Он хотел не просто уничтожение доброго имени Цзинь Гуаньяо. Он намеревался настроить против него целый свет. И к тому же таким сокрушительным ударом, чтобы у противника не осталось ни малейшего пространства для маневра. Нэхуэйсан спросил. «Получается, тот человек уже давно все это спланировал?» Вэйусянь посмотрел на него, потом вдруг сказал. «Верно. Это ведь вам было поручено хранение тела Чефэнзуня, глава ордена Нэ». «Первоначально так и было». Но я только сегодня вечером получил известие, что тело брата, хранившееся в Цинхэ, куда-то исчезло. Иначе я бы не стал столь поспешно возвращаться в Цинхэ и не оказался бы на полпути пленён Суше. Вэюсянь спросил еще. «Глава Ордена Нэ, до меня доходили слухи, что вы частенько наведывались в Ордены Гусулань и Ланьлиндзинь. Это так так?» В таком случае, неужели вы в самом деле не были знакомы с Мо Сюан Юэм? А? Мне помнится, что когда мы впервые встретились после успешного переселения души, вы выглядели так, будто вовсе не узнали меня и даже поинтересовались у Хань Гуан Дзюня, кто я такой. А ведь в прошлом Мо Сюан Юй непрестанно крутился под ледзинь Гуан Яо, даже имел доступ к рукписям, которые тот хранил. А вы постоянно приходили к главе Ордена дзинь поплакаться на свою горькую судьбу. Даже если вы не находились в приятельских отношениях с Мо Сюан Юем, неужели вы действительно ни разу с ним не повстречались?» Нэ Хуай потрепав волосы, ответил. «Вэй Сюн, башня Золотого Карпа столь велика, что я просто не мог лично увидеться с каждым ее обитателем. А если и виделся, то точно бы не запомнил». К тому же, скажущейся неловкостью добавил он, Вам ведь известно, что Мо Сюан Юй был немного... Орден онлайн Линдзинь прикладывал всяческие усилия, чтобы спрятать его от лишних глаз. Нет ничего удивительного в том, что я с ним не встречался, ведь Си Чэнь Гэ тоже навряд ли его видел. Хм, это действительно так. Цзэ У тоже не был знаком с Мо Сюан Юем. Вот видите, кроме того, я все еще не совсем понимаю, даже если бы я виделся с Мо Сюан Юем, для чего мне нужно было притворяться, что я его не знал. «Разве в этом была необходимость?» Вэйусянь улыбнулся. «Нет-нет, просто мне это казалось странным, вот я и спросил, ничего такого». Однако про себя он подумал. Разумеется, для того, чтобы испытать этого Мо Сюан Юя, проверить, действительно ли он является настоящим Мо Сюан Юем. «Откуда у Мо Сюан Юя...» которого каждый характеризовал как трусливого человека, бессильного постоять за себя, взялось столько храбрости, чтобы совершить самоубийство и принести в жертву свое тело. Почему левая рука чифанзуня оказалась выброшена на произвол судьбы? Неужели Дзинь Гуан Яу допустил оплошность и проморгал ее? И почему она появилась не где-то еще, а именно в деревне Мо, где Мо Сюан Юй принес себя в жертву? и где на неё столь удачно наткнулся только-только возродившийся Вэйусянь. Погребением тела Чифэнзуня занимался Орден Цинхэне. Так неужели столь сильно почитавший старшего брата Нэхуайсан за все эти годы совершенно не заметил, что труп кем-то украден? Вэйусянь все больше склонялся к тому, чтобы поверить в другую версию. Возможно, до того, как Немензюэ покинул сей мир, Нехуайсан действительно был незнайкой. Но после смерти брата он узнал всё, включая то, что тело Немензюэ кто-то подменил, а также истинное лицо его третьего брата, которому он в прошлом так доверял. Он пытался отыскать тело брата, однако потратив несколько лет и, приложив неимоверные усилия, нашел лишь одну левую руку. На этом поиски застопорились за неимением подсказок к дальнейшим действиям. К тому же рука оказалась необычайно свирепой, с ней было очень трудно совладать, и оставлять ее при себе означало лишь непрерывные, кровопролитные события. Поэтому он вдруг вспомнил об одном человеке, о том, кто в совершенстве умел управляться с подобными вещами и решать подобные вопросы. Старейшина Илин. Но старейшину Илин давным-давно разорвали на мелкие кусочки – Что же предпринять в таком случае? И тогда он вспомнил об еще одном человеке. Мо Сюан Юй, которого с позором выгнали из башни Золотого Карпа. Возможно, чтобы выудить кое-какие сведения из Мо Сюан Юя, Нэ Хуай Сан разговорился с ним и, слушая жалостливые речи, узнал о черновиках с запретными техниками, которые хранил у себя Дзинь Гуан Яо, из которых Мо Сюан Юй узнал о древнем темном ритуале. А после подтолкнул Мо Сюан Юя, подвергавшегося на тот момент унижениям со стороны родственников, совершить акт мести посредством ритуала жертвоприношения. Но какого же озлобленного духа призвать? Разумеется, все того же старейшину Ильин. И когда Мо Сюан Юй, не в силах больше выносить подобной жизни, наконец решился на проведение кровавого ритуала, Нэхуайсан воспользовался моментом и подбросил левую руку Чефанзуня, словно горячую картофельну, которую сам уже был не в состоянии удержать. С этого момента замысел успешно пришел в исполнение. Ему больше не нужно было тратить моральные и физические усилия для поисков остального тела Нэминдзюэ. Все самые опасные и хлопотные задачи он скинул на Вэй Усяня и Лань Ванзы, Ему самому оставалось лишь внимательно наблюдать за их передвижениями. Тот странный случай с Зинь Лином, Лань Сэ Лань Цзинь И и другими юношами, когда по пути им попадались мертвые кошки, очевидно, был специально кем-то подстроен. А если вспомнить еще и охотника из деревни неподалеку, что указал им путь, но на самом деле вообще не существовал, становилось совершенно ясно – Целью всех этих совпадений было заманить наивных молодых адептов в город И. Если представить, что Вэюсянь и Лань Ванзы тогда опоздали на шаг и не смогли сохранить детей целыми и невредимыми, какая бы беда не произошла с ними в городе И, теперь и этот несчастный случай наверняка записали бы насчет Дзинь яо В общем и целом, чем больше преступлений приписали бы Дзинь Гуаньяо, чем больше ошибок этот всегда осмотрительный злодей совершил, чем больше улик набралось против него и чем ужаснее в конечном итоге стала его смерть, тем лучше. лань Ван Цзи лезвием печенья перевернул черный ящик, что стоял у гроба, мельком осмотрел заклинания, вырезанные на нем, и сказал Вэюсяню «Голова». Вероятно, первоначально ящик использовался для хранения головы Нэ Миндзюэ. Наверняка именно здесь Цзинь Гуаньяо и закопал ее, когда перепрятал из башни Золотого Карпа. Вэйу Сяньки внул ему и спросил Нэ хуайсана «Глава ордена Нэ, известно ли вам, что хранилось в этом гробу?» Нэ Хуай Сан ответил. «Откуда же мне знать? Но, судя по реакции третьего, ой нет, главы ордена Цзинь, должно быть, там хранилось...» Что-то очень важное для него. Жало. Часть четвертая. Вэйсянь сказал. «Как ты думаешь, что бы сделал тот человек после того, как вырыл тело матери Дзинь Гуаньяо?» «Вэйсюн, почему ты продолжаешь спрашивать меня? Сколько не спрашивай, я ничего не знаю и точка». Немного помолчав, он продолжил. Но Нэхуайсан медленно пригладил промокшие от дождя волосы. Думаю, если этот человек так сильно ненавидит дзинь то наверняка будет абсолютно жесток и беспощаден к тому, что тот ценит больше собственной жизни». Вэй-Сянь уточнил. «Например, расчленит тело и будет держать конечности в разных местах точно так же, как было с телом Чи-Фэн-Дзуня». Нэхуэ-Сан подпрыгнул от удивления и неловко попятился. «Это, это немного перебор, тебе не кажется?» Вэйусянь какое-то время пристально разглядывал его, но потом все же отвел взгляд. В конце концов, предположения оставались только предположениями, доказательств ни у кого не было. Возможно, озадаченное и беспомощное выражение на лице Нэхуайсана было всего лишь притворством. Он не хотел признавать, что использовал других людей как пешки, ничуть не ценил человеческие жизни. Также возможно, что его план выходил далеко за пределы уже достигнутого, и ему приходилось скрывать истинную натуру для того, чтобы сделать что-то еще, чтобы добиться большего. Или, возможно, все оказалось намного проще, чем представлялось. В этой борьбе участвовал кто-то другой, кто прислал письмо, кто убивал кошек, кто сшил воедино тело и голову Нэминдзюэ. А Нэхой Сан действительно представлял собой ни на что негодное ничтожество. Вероятно, сказанные на пороге смерти слова Дзинь Гуаньяо являлись ложью, придуманной после сорванного Нехуайсаном нападения, способом отвлечь мысли Лань Сеченя, пока Дзинь Гуаньяо ввел его к смерти, чтобы Немин Дзюэ убил их обоих разом. В конце концов, Дзинь Гуаньяо слыл великолепным лжецом со множеством преступлений за плечами. Поэтому очередная ложь никого не удивила бы, вне зависимости от темы и обстоятельств разговора. Вопрос же, почему он в последний момент передумал и оттолкнул Лань Сеченя, оставался открытым. Все же весьма сложно представить, что мог задумать Дзинь Яо. На руке Лань Сеченя, который он прикрывал лоб, вдруг проступили вены. Его голос звучал глухо. «Чего он хотел добиться?» Мне казалось, что я хорошо его знал, а потом понял, что ошибался. До этого вечера мне снова начало казаться, что теперь-то я хорошо его знаю, но это тоже было ошибкой. Никто не мог ему ответить. Лань Сичэнь опустошенно повторил. Что все-таки он намеревался сделать? И если даже он, ближайший к Зинь Гуаньяо человек, не знал, вряд ли у кого-то еще нашелся бы ответ». После недолгого молчания Вэюсянь вдруг заговорил. «Довольно стоять без дела. Соберите отряд, пусть позовут на помощь. Еще пусть кто-нибудь останется здесь и за всем присмотрит. Гроб и струна Гуциня не смогут долго сдерживать Чифэнзуня». Словно в подтверждение его слов из гроба снова послышались громкие звуки, пропитанные невыразимой яростью. Нэхуэйсан вздрогнул. Вэюсянь бросил на него взгляд. «Видите? Нужно как можно быстрее перенести его в более крепкий гроб, вырыть глубокую яму и снова похоронить, и как минимум ближайшие сто лет не открывать. Если открыть, он точно продолжит зверствовать, а это повлечет за собой бесконечные, страшные последствия». Не успел он договорить, как издалека послышался звонкий лай. Вэюсянь тут же переменился в лице – а Дзинлин, наоборот, приободрился. «Фея!» Гром утих, а проливной дождь иссяк до легкой морси. Самый темный час миновал, снаружи занимался рассвет. Промокшая насквозь собака черным вихрем влетела в храм и бросилась к Дзинлину. Она встала на задние лапы, опираясь передними ему на колени, и теперь глядела на юношу круглыми влажными глазами и скулила. Вэйюсянь смотрел, как красный язык высовывался через белые острые зубы и облизывал ладонь Дзин Лина. Лицо Вэйюсяня побледнело, взгляд остекленел. Разомкнув губы, он почувствовал, будто его душа готова обратиться облачком зеленого дыма, вырваться через рот и улететь на небеса. Лань ванзы молча встал перед Вэйюсянем, закрыв его от феи. Тут же храм Гуан-Инь окружили сотни людей, вооруженные мечами и готовые к большой битве. Однако те из них, что вбежали в храм первыми, осмотревшись, удивленно замерли. Помещение главной залы храма представляло собой полнейший хаос. На полу лежали трупы, живые же, расположились там же, сидя или стоя чуть поотдаль от мертвецов. Первыми в храм ворвались двое. Слева стоял главный управляющий ордена Юн Дзян, а справа — Лань Цыжень, на лице которого застыло выражение крайнего потрясения и недоверия. Не успев ничего сказать, он первым делом увидел Лань Ван Цзы и Вэй Усяня, которые стояли так близко, что чуть ли не сливались в одно целое. В мгновение ока Лань Цыжень забыл все, о чем хотел спросить. Его лицо затопило ярость а брови сошлись в единую линию. Он надулся и пыхтел так, что усы взлетали вверх. Главный управляющий тут же подбежал, чтобы помочь Дзянчену подняться. «Глава ордена, вы в порядке?» А Лань Цзэнь поднял меч и закричал. «Вэй!» Он не успел закончить, когда из-за его спины вылетели несколько человек в белых одеждах, которые наперебой кричали. «Хань Гуан Цзюнь! Учитель Вэй! Учитель старейшина!» Последний юноша едва не сбил Лань Ци женя с ног, так что тот почти задымился от злости. «Не бегать! Не шуметь!» Но за исключением Лань ванзы который обернулся к Лань Ци женю с тихим «Дядя», никто не обратил на него внимания. Лань Цежуй схватил левой рукой рукав Лань ванзы а правый подхватил под локоть Вэй Усяня. Он просиял. «Хань Гуан Цзюнь, учитель Вэй, какое облегчение видеть, что вы оба в порядке!» «Фея так сильно беспокоилась, и мы уже подумали, что вы столкнулись с какими-то непреодолимыми трудностями!» Встрял Лань Цзиньи. «Сэджуй, ты в своем уме? Разве может случиться что-то такое, с чем Хань Гуан Цзюню не по силам справиться? Говорил же тебе, что ты слишком сильно беспокоишься!» «Дзиньи, а не ты ли всю дорогу сюда переживал и волновался? Пойди прочь, хватит молоть ерунду!» Лань Цзиньи краем глаза увидел Вэн Нина который, наконец, смог подняться с пола. Юноша тут же притащил его поближе и втолкнул в круг мальчишек, которые, непрестанно перебивая друг друга, рассказали, что произошло. Укусив суше, фея побежала прямиком к располагавшемуся в этом городе вассальному клану ордена Юн и принялась неумолчно лаять под дверью. Увидев на шее собаки необычный ошейник с золотым знаком и гербом, молодой глава клана сразу же понял, что эта собака-оборотень явно принадлежала кому-то, занимающему очень высокое положение. Пасть, лапы и шерсть собаки покрывали пятна крови, так что становилось ясно, она побывала в бою, а ее хозяин наверняка оказался в серьезной опасности. Не смея медлить в подобной ситуации, он встал на меч и принес собаку в пристань лотоса, чтобы уведомить контролирующий территорию Орден Юн Мэн Дзян. Главный управляющий мигом понял, что это собака-оборотень, принадлежащая молодому господину Дзин Лину Фея, и сразу же отправил подмогу. В это время Орден Гусулань как раз собирался покидать пристань лотоса, но Фея успела остановить и лань Цеженя. Она подпрыгнула, оторвала от подола одежды ланьцы Женя солидный клок белой ткани и лапами попыталась закинуть эту ткань себе на голову, словно хотела обернуть ее вокруг. Затем собака легла на землю и притворилась мертвой. Ланьцы Жень понятия не имел, что происходит, но на ланьце Джуя сошло озарение. «Господин Лань, вам не кажется, что она пытается изобразить лобную ленту нашего ордена?» что она хочет сказать, что Хань Гуанзюнь или кто-то еще из Ордена Гусулань в опасности? Так что Орден Юн Дзян, Орден Гусулань и еще несколько кланов, не успевших покинуть пристань Лотоса, собрали все силы и вместе отправились на выручку. Мландзиньи прищелкнул языком. «Вот мы все говорим «фея то», «фея сё», но кто же мог знать, что это и в самом деле наделенная духовными силами собака?» Но сколько бы у нее ни было духовных сил, сколько бы в ней ни было магии, для Вэюсяня собака все равно оставалась собакой, самым страшным в мире существом. Даже стоя за спиной Лань Ван Цзы, он дрожал с головы до пят. С самого прихода младших адептов Ордена Лань, Динь Лин, то и дело бросал взгляды на них, окруживших с веселым голдежом Вэюсяня и Лань Ван Цзы. Увидев, что Вэюсянь побледнел пуще прежнего, Дзин Лин похлопал фею позаду и прошептал «Фея, иди наружу!». Фея помотала головой и хвостом, не прекращая облизывать его. Дзин заругался «Выметайся, или ты меня больше не слушаешься!». Фея обиженно посмотрела на него и убежала из храма, помахивая хвостом. Вэюсянь, наконец, смог облегченно выдохнуть ддин лин хотел подойти, но чувствовал какую-то неловкость и пока он колебался ланйнси дджй уставился на пояс воюсяня и немного помолчав позвал учитель вэй вюсянь Вэ откликнулся что ланйнсе дджй проговорил словно в забытии можно можно мне посмотреть вашу флейту вюсянь достал флейту из-за пояса а что с ней такое Лань Сэджуй взял флейту двумя руками и слегка нахмурился. В выражении его лица проскользнуло замешательство. Лань Ван Зы смотрел на него в то время, как Вэй Юсянь смотрел на Лань Ван Зы. «Что с вашим Сэджуем? Ему нравится моя флейта?» Лань Цзиньи воскликнул. «Что? Вы, наконец, потеряли ту ужасную, отвратительно звучащую флейту? Это новое выглядит довольно неплохо!» он даже не представлял, что эта новая, довольно неплохая флейта была духовным инструментом, на который ему всегда хотелось посмотреть – легендарный призрачной флейтой чен Цин. А он лишь мысленно, ото всей души радовался. Прекрасно. Теперь он хотя бы не потеряет лицо, когда будет играть вдвоем с Хань Гуан Дзюнем. небеса, его прежняя флейта уродством ранила что глаз, что ухо. Лань Ван Зы позвал. Сэджуй. Лань Сэджуй, наконец, пришел в себя и снова двумя руками протянул Чэн Цин Вэй Юсяню. «Учитель Вэй?» Вэй Юсянь забрал у него флейту, а потом, вспомнив, что ее принес в храм именно Дзян чен повернулся и непринужденно бросил. «Спасибо. Он помахал Чэн Цин. Я оставлю ее у себя». Дзян чен кинул на него быстрый взгляд. «Она всегда принадлежала тебе». Дзян Чэн на мгновение замешкался. Его губы шевельнулись, словно он хотел сказать что-то еще, однако Ваюсянь уже отвернулся к Ванзы. Ван Зы. Увидев это, Дзян Чен так ничего и не произнес. Почти все присутствовавшие в храме люди были чем-то заняты. Кто убирал бедлам, кто укреплял печать на гробу, кто прикидывал, как бы безопасно перевести гроб, а кто просто залился. Лань Цзэжэнь яростно прошипел. «Си Чень, да что с тобой такое?» лань си сидел, прижав ладонь к виску, и на его лице отражалось невыразимое горе. Он устало произнес. «Дядя, умоляю, не нужно вопросов, правда. Сейчас мне совсем ничего не хочется говорить». Лань-си-жень никогда не видел лань си воспитанного им единолично, в таком несобранном и расстроенном состоянии. Он посмотрел на него, потом посмотрел на лань ван вместе с Вэй сянем окруженного адептами и чем больше смотрел, тем сильнее гневался. Он чувствовал, что двое его лучших учеников, которыми он бесконечно гордился и которые олицетворяли собой совершенство, не только больше не слушали его, но и заставили основательно поволноваться. Гроб, в котором были запечатаны Нэ Минзюэ и Цзинь Гуан Яо, не только казался невообразимо тяжелым, но еще и требовал крайне осторожного обращения – Поэтому позаботиться о нем в дальнейшем добровольно вызвались сразу несколько глав орденов. Увидев лицо статуи Гуань-инь, один из них сначала удивленно застыл, а потом указал на него остальным, словно обнаружил нечто новое и интересное. «Посмотрите на это лицо! Разве не похоже на Цзинь Гуан-яо?» Все уставились на статую и принялись удивленно восклицать. «Действительно, его лицо!» «И зачем Дзинь Гуан-Яо такое сотворил?» Глава ордена Яо высказался. «Чтобы высокомерно объявить себя богом, конечно же». «Да уж, довольно высокомерно». А Вэюсянь про себя подумал. «Возможно, все не так». На мать Дзинь Гуан-Яо смотрели как на презреннейшую из шлюх, и он решил придать статуе Гуан-Инь ее облик, чтобы ей поклонялись тысячи, приносили дары и возжигали благовония. Говорить же об этом вслух теперь не имело смысла. Никто лучше Вэюсяня не знал, что всем будет наплевать, и никто ему не поверит. Во всем, что касалось Дзинь Гуаньяо, найдут злобный умысел и разнесут досужими сплетнями. Вскоре гроб запечатают в саркофаге побольше и попрочнее. Он будет скреплен семью-десятью двумя гвоздями из персикового дерева и закопан глубоко в землю под какой-нибудь горой, после чего огорожен каменными плитами с предупреждениями. То, что сокрыто в этом гробу, больше никогда не увидит свет и будет лежать под весом тяжелейших запретов и бесконечного осуждения. Нэхуайсан прислонился к стене возле дверей и наблюдал, как несколько глав орденов переносят гроб через порог храма Гуаньинь. Он посмотрел вниз и отряхнул подол одежды от грязи, а потом, словно что-то увидев, замер. Вэюсянь тоже посмотрел в направлении его взгляда. На полу лежал Ушамао Дзиньгуаньяо. Нэхуайсан наклонился и поднял его, и только после этого начал пробираться на улицу. Снаружи фея беспокойно ждала своего хозяина и пару раз негромко гавкнула. Услышав лай, Дзин Лин вдруг вспомнил то время, когда фея была всего лишь крошечным, неловким щенком, недостающим ему даже до колен, а принес ее именно Дзин Гуан Яо. Тогда он сам был еще совсем маленьким, а он подрался с другими детьми в башне Золотого Карпа, и даже после победы в драке не чувствовал удовлетворения. Дзин Лин разнес в щепки все в своей комнате и чуть не выплакал глаза, Никто из слуг не осмеливался подойти к нему, опасаясь попасть под горячую руку. Младший дядя Дзин Лина с широкой улыбкой заглянул к нему в комнату и спросил. Алин, Лин, что случилось?» гуан яо тут же разлетелись на мелкие осколки с полдюжины вас. Ого, сколько злости! Жуть, как страшно!» Он покачал головой и, притворившись испуганным, ушел. На второй день Дзин Лин все еще дулся и отказывался выходить из комнаты или хоть что-то съесть. Дингуан Гуан Яо расхаживал прямо перед входом в комнату мальчика. Прижавшись спиной к двери, Дзин Лин крикнул оставить его в покое, как вдруг снаружи донесся звонкий собачий лай. Дзин Лин открыл дверь и за ней обнаружил Дзин Гуан Яо, который сидел на полу с сине черным большеглазым щенком на руках. Дзинь Гуаньяо поднял голову и улыбнулся. «Я нашел этого малыша, но даже не представляю, как его назвать. Алин, хочешь дать ему имя?» Его улыбка была такой доброй и искренней, что Дзинь Лин просто не мог поверить в ее фальшивость. Из глаз юноши снова полились слезы. Дзинь Лин всегда считал слезы признаком слабости и относился к ним с презрением. И все же он не видел другого способа дать выход, запланившим сердце боли и гневу, кроме как через поток слез. Юноша не понимал причины, но чувствовал, что ему было больше некого винить или ненавидеть. Вэйусянь, Зиньгуаньяо, Вэньнин – все они в той или иной мере несли ответственность за смерть его родителей. Все они заставляли ненавидеть их всеми фибрами души. Теперь же ему казалось, что они давали ему основания и для невозможности делать это. Но если Дзин Лин не мог испытывать к ним ненависть, то кого ему оставалось ненавидеть? Разве он заслужил потерять обоих родителей еще в младенчестве? Выходит, теперь он не только не мог искать отмщения, но еще и лишился возможности всем сердцем и душой кого-то ненавидеть. Дзин почему-то не хотелось отпускать все эти чувства, его словно предали». Лучше бы он тоже умер вместе с родителями, чтобы все это кончилось». Глядя, как он беззвучно плачет и неотрывно смотрит на гроб, глава Ордена Яо спросил. «Молодой господин Дзинь, из-за чего вы плачете? По Дзинь Гуан Яо?» Дзин Лин ничего не ответил, и глава Ордена Яо сказал ему тоном, которым старшие обычно ругают младших адептов. «Почему вы плачете? Утрите слезы!» Такой человек, как ваш дядя, не заслуживает ничьих слез. «Молодой господин, не держите на меня зла за такие слова, но вы не можете позволить себе проявить слабость. Это прерогатива слабого пола. Вам стоит отличать, что правильно, а что нет, и собраться». Будь это во времена, когда глава ордена Лайнлендзинь являлся верховным заклинателем, возглавлявшим весь мир заклинателей, Никто из глав других Орденов ни за что и ни при каких обстоятельствах не осмелился бы получать адептов Ордена Цзинь. Теперь Цзинь Гуаньяо был мертв, и никто не мог возглавить Орден Ланлин Цзинь. Репутация Ордена тоже была основательно запятнана. Едва ли ему удалось бы снова подняться в положение, поэтому некоторые люди осмелели. В главе Цзинлина вертелись тысячи мыслей, а сердце разрывал водоворот эмоций». Услышав замечание главы Ордена Яо, он почувствовал, как душу охватило пламя и взревел. «И что с того, если я хочу плакать? Кто ты такой? Какое тебе дело до моих слез?» Глава Ордена Яо совсем не ожидал, что на него накричат. А он ведь тоже был главой не самого безозвестного Ордена. Его лицо тут же потемнело. Кое-кто из еще остававшихся рядом людей принялся тихо усмирять его. «Не стоит» не обременяйте себя детскими капризами». Глава ордена Яо наконец подавил гнев, за которым скрывал смущение и холодно фыркнул. «Конечно! Ха, зачем беспокоиться о сопляках, которые даже правильное от неправильного отличить не могут?» Лань Цежень проследил за тем, как гроб поместили на телегу, затем обернулся и удивленно спросил «Где Лань Ван Цзэ? А он как раз планировал увести Лань Ванзы в облачные глубины и разговаривать с ним, сидя друг напротив друга, ровно сто двадцать дней. А если не подействует, снова заточить. Кто же знал, что и глазом моргнуть не успеешь, как он испарится? Лань Цзэнь прошел чуть дальше и спросил погромче. Где Ванзы? Зи Лань зиньи ответил. Как я только что сказал, мы привели яблочко и оставили его возле храма, а Хань Гуанзюнь вместе с... Вместе с... пошел поприветствовать яблочко. Лань Цыжень надавил. И... Не было нужды говорить, что произошло потом. Возле храма Гуань-инь не оставалось и тени Вэюсяня, Лань Ванзы и Вэнь Нина. Лань Цыжень посмотрел на Лань Сеченя, который, пошатываясь и все еще пребывая мыслями где-то далеко, следовал за ним, а потом громко вздохнул и, взмахнув рукавами, ушел. Лань Цзиньи огляделся и удивленно воскликнул. «Сэджуй, что происходит? Сэджуй-то когда успел исчезнуть?» Дзин Лин услышал, что Вэйюсянь и Лань Ванзы ушли и вылетел на улицу, чуть не споткнувшись о порог храма Гуань-инь. Но, несмотря на спешку, уже нигде их не увидел. Фея бегала кругами, вывалив язык. Дзян Чен стоял под высоким прямым деревом на территории храма Гуань-инь он бросил взгляд на Дзин Лина и холодно произнес «Вытри лицо». Дзин Лин грубо потер глаза, вытер лицо и подбежал к нему. «Где они?» Дзян Чен ответил «Ушли». Дзин Лин воскликнул «И ты вот так просто их отпустил?» Дзян Чен насмешливо спросил «А что, мне нужно было предложить им поужинать, а после еды поблагодарить и извиниться?» Дзин Лин начал закипать и накинулся на него. Неудивительно, что он решил уйти. Это все из-за твоего отношения. Почему ты такой невыносимый, дядя?» На этих словах Дзян Чен поднял руку и, яростно сверкнув глазами, забронился. «Так-то ты разговариваешь со старшими. На порку нарываешься». Дзин Лин пригнулся. Фея тоже поджала хвост. И все же ладонь Дзян Чена так и не опустилась на затылок динлина Он бессильно опустил руку. А потом раздраженно сказал заткнись динлин просто заткнись мы возвращаемся каждый идет своей дорогой динлин удивленно замер и после недолгих колебаний решил повиноваться и заткнуться повесив нос он прошел пару шагов рядом с дианчаном а потом снова поднял голову дядя ты же хотел что-то сказать да что нет вот только что я же видел ты хотел что-то сказать вюсяню а потом передумал. Помолчав пару секунд, Дзян Чен покачал головой. «Нечего тут говорить». Что он мог сказать? «Тогда, в прошлом, Орден Вэнь поймал меня не потому, что мне хотелось вернуться в пристань Лотоса и забрать тела родителей. В том городке, через который мы проходили, а ты отправился купить нам еды, нас нагнал отряд заклинателей из Ордена Вэнь. Я загодя увидел их и покинул место, где ты меня оставил, спрятавшись за углом» чтобы не попасться на глаза. Но они принялись обходить улицы и вскоре наткнулись бы на тебя. Именно поэтому я выбежал из укрытия и отвлек их. Но точно как в прошлом Вэйу Сянь не смог открыть правду о золотом ядре, Дзян Чен в настоящем тоже не смог ничего этого ему рассказать.